Bye. <laughs>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 Часть 3. Гималайское паломничество. Глава 1. Гималаи звали меня, и мне не терпелось откликнуться на этот зов. Уже на следующий день я сидел на грязном бетонном полу железнодорожной платформы в ожидании вагона третьего класса для поездки на север. Я устроился основательно в надежде почитать книгу, которую мне дал Шила Праупада, и очень удивился, увидев, что введение к книге было написано Джорджем Харрисоном из группы Beatles. Все ищут Кришну. Некоторые не понимают, что они ищут Его, но это так. Кришна — это Бог. Источник всего сущего, причина всего, что есть, было или когда-либо будет. Бог безграничен, поэтому у Него много имен — Аллах, Будда, Егова, Рама. Все они — Кришна. Все они — суть одно. Я изучал мировые религии и чувствовал, что мне необходимо учиться еще и еще. Этот окуменический дух одновременно был приятен и поразителен, и я положил книгу в сумку, чтобы позже поподробнее изучить ее. На станции я познакомился с одним человеком. На вид ему было лет сорок. Он носил аккуратные белые брюки и рубашку из хлопка, белую шляпу а-ля а на смуглом лице виднелись следы оспин от перенесенной в детстве болезни. Его звали Мадова, и он работал над смотрщиком железнодорожных путей. Он собирался к своему гуру и убедил меня поехать с ним. Таким образом, через несколько часов мы попали из Бомбея на восток, проехав на автобусе до святого места под названием Ганеш-Пури. По прибытии Мадова наставлял меня. Прежде чем предстать перед Гуруджи, необходимо очиститься, совершив омовение в расположенных неподалеку горячих серных источниках. Мы подошли с ним к трем небольшим водоемам, в которых булькала темная, матово-непроницаемая вода. Многие местные жители, перекликаясь друг с другом, выкарабкивались из источников но большая часть людей просто принимала свои ежедневные ванны. Я медленно погрузился в курящуюся серую жидкость, которая словно масло льнула к коже, потихоньку привыкая к обжигающему жару и тухлому запаху сероводорода. Погрузившись по самую шею, Я почувствовал, как под действием проникающего во все поры жара мое тело и ум оживали и наполнялись энергией. Потом Мадова крикнул мне, что я уже подготовлен для встречи с его гору. Подождав, пока я оденусь, он повел меня к маленькому кирпичному храму. Пройдя подарочным сводом, я оказался лицом к лицу с большой черно-белой фотографией, где был запечатлен несколько грузноватый человек с бритой головой. На нем была только набедренная повязка. У него было круглое лицо, выдающиеся скулы, проницательные глаза, а щеки покрывали короткий белый волос. Мадова сообщил мне, что это был его гуру Нитянанда Баба, оставившись свое смертное тело 10 лет назад. Здесь, в священном месте его захоронения, или самадхи, дух его можно было ощутить через вибрацию гораздо явственнее самой жизни. Всё вокруг самадхи, залитым светом масляных лампад, было пропитано цветочным ароматом благовоний Могры, и украшена желтыми и оранжевыми цветами бархоток Мари Голда, а ученики Нитянанда Бабы в унисон пели имена Бога. К моему удивлению, они повторяли мантру Хари Кришна, ту самую, что раскрыла мне река Ганга в Гималаях и которую Шила упада пел в Бомбее. По коже у меня пробежали мурашки. Нитянанди Бабе поклоняются миллионы последователей в штатах Махараштра и Карнато-Кан. подробно рассказывал мне о жизни, учении и чудесах, совершенных его гуру. Это произошло в последние годы 19 -го столетия, когда какая-то бедная женщина, собиравшая дрова в джунглях, обратила внимание на необычно громкое карканье ворон в самой непроходимой части леса. Там... Она обнаружила младенца мужского пола, который лежал совершенно один среди листьев. Она поручила ребенка заботам бездетной женщины, которая работала служанкой в семье богатого брахмана. Ещё будучи крошечным мальчуганом, Нитянада был отрешенным от мира и в десятилетнем возрасте ушел из своей приемной семьи, чтобы стать духовным отшельником. Он вдоль и поперек исходил пешком все окрестности, постоянно готовый служить нуждающимся и просвещать сердца всех, кого бы ни повстречал. Последние годы своей жизни он обосновался здесь, в Ганеш-пуре. Медитируя возле его самадхи под звуки повторяющейся мантры, я ощутил мощнейшую силу духа Нитянанды Бабы, словно в подтверждении его благословения мне. Спустя несколько дней меня привели к ученику Нитянадо Бабы, который занимался строительством ашрама неподалеку отсюда. Пока еще небольшое, но быстро растущее помещение для совершения богослужений располагалось неподалеку от дороги. Едва растворились двери, как послышались гипнотические, размеренные звуки голосов, повторяющих мантру, обращенную к Шиве. Ом намашивая. Внутри десятка два учеников, как из Индии, так и из Запада, распевали в унисон мантры. Струнные музыкальные инструменты под названием тамбуры, сделанные из полой бутылочной тыквы, громко вибрировали. Когда угасали последние звуки пения и наступила тишина, все высыпали во внутренний двор. Я смотрел и ждал. И вот все ученики склонились в поклонах, и вошел их гуру. Тогда ему было 63 года. Он был смуглый, с глубокими карими глазами, короткими взлохмаченными волосами и бородой, в одеждах шафранового цвета. При его появлении лица всех учеников озарились радостью. Я спросил, кто это, не ответили — Это с вами Муктананда. Поглядев на меня сквозь очки, с вами обратился к нам через переводчика. «Когда мне было пятнадцать лет, — начал он, — я отказался от своего богатого дома ради того, чтобы вести жизнь в саду. Я странствовал от одного святого места к другому, пока, наконец, не встретил своего гуру-дева, Нитянанду-бабу». Стиснув правый кулак в ладони левой руки, он воскликнул. «Баба! Сокрушил мою гордыню, как никто другой!» И тут он стал подробно говорить как раз о том, о чем я постоянно думал и что меня волновало. Как выбирать свой путь и своего гуру, и чем руководствоваться в таком выборе? Аудитория, включая меня самого, внимательно ловила каждое его слово. Обычная шакти-инициация или посвящение пробуждает космическую энергию, называемую кундалини, и находящуюся внизу позвоночника. Кундалини поднимается вверх по позвоночному столбу, проходя через семь энергетических чакр к макушке, и сливается с Всевышним. «Но самый проверенный способ пробуждения кундалини», — сказал с вами Муктананда, — это когда Сида-гуру или опытный учитель дает мантру и передает непосредственно своему ученику свою собственную энергию — шакти. В заключении он сказал, «Пристраститесь к своей мантре сильнее, чем алкоголик к вину. Никогда не забывайте ее». Как-то... Я стоялся с вами муктанадой на обочине дороги, когда прямо к нам с безумным подвыванием и угрожающей оскалив клыки кинулась какая-то злобная псина. Люди закричали и разбежались в стороны. Одним только взглядом с вами укротил животное, и собака кротко склонила перед ним голову. Благословив ее, он обернулся ко мне и передал через переводчика. — Я отметил тебя, как искреннего саду, Если хочешь, я дам тебе шакти инициацию. В моей голове промелькнули мысленные образы татвал-бабы, гуру-нага и других, простиравших свою милость на меня таким же образом, предлагая стать их учеником. «Благодарю вас, свамиджи», — ответил я, чувствуя себя одновременно пораженным и польщенным такой честью. Но я поклялся, не принимать формальной инициации ни от одного гуру, пока не буду убежден, что никогда не оставлю его прибежищем. Нервничая, я погладил собаку. Какая-то часть меня ужасно сожалела, что я не могу с легкостью принять его щедрое предложение. Я не заслуживаю вашей милости, простите, но я еще не готов принять такое решение. «Я ценю твою искренность», — ответил с вами, внимательно вглядываясь мне в глаза, — «да направит тебя Господь». И тут, словно в подтверждении его благословения, та самая прежде злобная собака несколько раз лизнула мне руку. Мадова настаивал, чтобы я поехал в Гоа, где, по его словам, был превосходный климат для моего здоровья. Он даже предложил купить для меня билет на пароход. Все это было похоже на уготованный судьбой план. Мы поехали с ним вместе в доки Бомбея, где я сел на переполненные людьми судна, на котором проплыл 250 миль к югу вдоль побережья Аравийского моря. Плавание прошло по большей части спокойно, и я благополучно добрался к месту назначения, к тропическому раю с бесконечными пляжами мягчайшего песка и целительного воздуха, пропитанного морской солью. Начиная с XVI века, Гой являлся португальской штаб-квартирой Азиатской империи. В те времена святой Франциск Ксавьер, иезуитский священник, обратил десятки тысяч местных жителей в христианство. В 1961 году индийские войска вторглись в Гоа, одержав победу над силами португальской армии. Придя на берег моря, я увидал нескончаемые полосы белого песка, кристальную поверхность океана и заросли кокосовых пальм. Чтобы скоротать время, Я решил пойти на пляж Калангут-Бич, поистине райское местечко для жителей Запада, которые арендовали там недорогие домики. Прогуливаясь по берегу, я проходил мимо целующихся и обнимающихся мужчин и женщин, слышал рев рок-н-ролла и видел, как народ в открытую употребляет наркотики. Это была все та же старая картина, которую я видел прежде в Европе, но теперь это казалось мне настолько чуждым, словно нечто из какой-то прошлой жизни. Равнодушно я бродил по песку вдоль моря. Я поймал себя на том, что мысленно критикую этих людей, как будто был выше них. Эти мысли, выпячивавшие мое превосходство над другими, возникали помимо моей воли. И я молился чтобы очиститься от этой скверны и не выискивать чужих ошибок. Но как же тяжело это давалось? Жить в джунглях буковок с дикими зверями было намного легче, так как животные не могли изобличить мои собственные недостатки. Пройдя с километр дальше, я наткнулся на наркоманов, которые заняли почти все побережье и кололись наркотиками. Все они были с запада. Подумать только, они издалека приехали сюда, в одно из самых красивейших мест на Земле, только для того, чтобы с головой погрузиться в эту затягивающую жуть наркотиков. Прибавив шаг, я дошел до какой-то небольшой горки в самом конце пляжа. Я вскарабкался по волнам наверх и, запыхавшись и порядком утомившись, перебрался на ее другую сторону. Там передо мной раскинулся тропический рай. Шикарные белые пески пляжей тянулись вдаль на сотни ярдов, сплошные заросли кокосовых пальм, склоняющихся под ветром, и ни единой человеческой души вокруг. Это место стало моим домом на всю следующую неделю. В течение семи дней я просиживал под кокосовой пальмой, поглощенной изучением книг, медитацией и молитвами. За исключением нескольких бедных рыбаков, каждое утро выходящих на весельных лодках в море, это местечко было абсолютно пустынным. Мой ежедневный рацион составляли кокосовые орехи, за которыми я залезал на склонившуюся к земле пальму. И оттряс ее, потом собирал с песка упавшие плоды и колотил орехи о каменный уступ скалы, чтобы открыть их. Что касалось моих каждодневных гигиенических процедур, то я купался в море, а спать устраивался прямо под звездным небом, растянувшись на песке. В один из таких дней я предпринял вылазку вглубь острова. Там я обнаружил скрытые от постороннего глаза бесчисленными кокосовыми пальмами рыбацкие хижины, разбросанные на некотором расстоянии друг от друга и стоявшие прямо на песке. Они были слеплены из грязи, смешаны с сухими пальмовыми листьями. Обитатели этих лачуг, большая часть которых была обращена в христианство, вели по традиции своих предков жизнь обычных рыбаков, все имущество которых состояло из грибной шлюпки, пары весел и сети. От восхода и до заката мужчины трудились в море под палящими лучами солнца, отчего лица многих из них покрылись какими-то пятнами, похожими на рак кожи. Однако все время занятое тяжелым трудом, Они не находили времени, чтобы остановиться и подумать о таких мелочах. Я размышлял над тем, как Иисус набирал своих первых учеников из числа рыбаков, а затем наказал им быть ловцами душ человеческих. На другой день, прогуливаясь вдоль берега моря, я нашел крошечную рыбешку, отчаянно бьющуюся на песке. Ее выбросило на берег набежавшей волной. Я посочувствовал страху и отчаянию этого малька. В конце концов, между мной и этой рыбкой было не так уж много различий, и мне захотелось вернуть малька домой, в море. Но каждый раз, когда я пытался схватить его, он неистово бился, ускользая из моих рук, напуганный и не признающий во мне друга. Наконец... Я поймал его в ловушку из сложных ковшиков ладони и бросил в воду. Однако, мне недолго пришлось наслаждаться удовлетворением от содеянного. Следующая же волна, накатившаяся на берег и отступившая затем назад в море, вновь выплеснула на песок ту же самую рыбку. Я снова закинул малька в воду, а следующая волна опять оставила его умирать на песке. На следующий раз... Я с большим трудом зашел в океан по самую шею, держа малька в сложенных чашей ладонях, и постарался зашвырнуть его как можно подальше в волну. Выбравшись на берег, я внимательно разглядывал волну за волной, набегавшую на песок и вновь отступавшую в море, пока полностью не убедился, что теперь-то уж мой малек находится в безопасности. Пройдя еще немного по кромке моря, я натолкнулся на группу рыбаков, тянувших сеть от лодки на песчаный берег. Сеть была битком набита сотнями таких же мелких рыбешек, еще трепыхавшихся в надежде жить, но обреченных жариться на сковороде. Что я мог поделать? Я здраво воспринимал ситуацию и пошел дальше, глядя на море, погрузившись в размышления. Все мы, словно рыбы, которые отделены от моря божественного сознания. Человек, стремящийся обрести счастье вне своих природных отношений с Богом, походит на рыбу, пытающаяся насладиться жизнью без воды на сухом песке. Святым людям порой приходится жертвовать многим, чтобы помочь, Пусть даже одному единственному человеку возвратиться к своему естественному духовному сознанию, к морю истинной радости. Но Мая или иллюзия ловит в свои сети наши умы, всячески отвлекая нас от того, что истинно и что нужно нам. Когда я с самого начала планировал свое путешествие в поисках духовной истины, моя идея состояла в том, чтобы постичь как можно больше, обучаясь разным методом у разных учителей, а затем попробовать извлечь из-за всего этого некое рациональное зерно, наиболее подходящее именно мне. Такова была популярная точка зрения в 60-е годы, но в Индии я начал осознавать, сколь поверхностным является такой подход. Я повидал немало спиритуалистов, пытавшихся следовать таким путем, но глубина их реализации представлялась мне неубедительной. Все же, кто произвел на меня впечатление как духовно продвинутые личности, посвятили свою жизнь одному определенному пути. Я пришел к пониманию, что все мои перемещения с места на место от одного учителя к другому не могут длиться бесконечно. И еще мне стал понятен один из наиболее значимых моментов в моих сомнениях относительно принятия инициации в лоне какой-то одной религии. Я опасался, что окажусь в этом случае закрытым для всех иных учений. Но тем не менее я знал, чтобы чего-то достичь, а затем прогрессировать в этом, необходимо Сделать выбор. Без этого жизнь моя становилась обременительной. Но какая же из этих дорог и кто из учителей были моими? Как узнать это наверняка?» Я встречался уже со многими великими учителями, они просвещали меня, отдавая знания о различных путях и делясь своим духовным опытом, чего я не заслуживал. Да, во всех этих учениях я вижу духовную красоту. Но куда, в какую сторону мне надо двигаться дальше с этого жизненного перепутия? Той ночью... Я молился, чтобы Господь не спослал мне подсказку, дал знак, а потом незаметно заснул. Посреди ночи я проснулся и увидал высоко в темном небе сиявший полмесяц. Рядом с ним искрилась одна единственная звезда. Это был символ Ислама, знак повиновения Богу. В изумлении глядел я на эту картину. С успокоившимся сердцем я воспринял это как знак, что тайна, которую я пытаюсь постичь, будет раскрыта мне в свой срок.